Часть 1 Данилу приветствовали у парадного входа большого мрачного здания, расположенного на тихой улочке в самом центре города. Все окна наглухо закрыты, никакой вывески, никаких указателей или табличек. Неразговорчивые, серьезными лицами люди в костюмах, отработанными движениями одну за другой открывали перед Данилой тяжелые двери. Длинные пустые коридоры. Чисто, аккуратно и холодно. «Спасибо, что пришли», — сказал мрачный, кореглазый человек тридцати с небольшим лет с короткими черными, как смоль, кудрями. На незнакомце был элегантный, приталенный костюм в тонкую полоску, яркий дорогой галстук, лежавший поверх белой рубашки с высоким воротом и накрахмаленными, выглядывающими из рукавов пиджака, манжетами. Огромные белые камни запонок хищно поблескивали в лучах искусственного, почти мертвецкого света люминесцентных ламп. «Я все еще не уверен, что это было необходимо», — уклончиво ответил Данила и огляделся. «Это был некий кабинет-гостиная, вытянутый темный. Окна занавешены тяжелыми бордовыми гординами с золотыми кистями. Высокие книжные шкафы вдоль стен». «Длинный лакированный стол на кривых ножках в центре комнаты, вычурные барочные кресла, несколько диванов, картины, почерневшие от нескольких слоев лака, гигантский камин с металлическими решетками и израстцами. «Присаживайтесь!» — незнакомец показал на очень красивое старинное кресло, стоявшее у незажженного камина. Данила остался стоять на месте». Но странный человек в костюме не обратил на это никакого внимания. Легким кошачьим шагом он пересек комнату и занял соседнее кресло перед камином. Данила помедлил еще пару секунд и через силу заставил себя сесть. Потянулась долгая, ничем не объясненная пауза. «Что вы хотели мне рассказать?» — спросил, наконец, Данила, и его брови, изогнувшись, сошлись у переносицы. «Я готов выслушать ваше предложение». «Мы уже давно следим за вами», — отозвался незнакомец, пристально глядя в пустой камин. «Вас как-то очень быстро разглядели избранника, но не ошиблись. Вы действительно тот, за кого вас приняли». И что из этого следует, Данила, не понимающий, уставился на своего странного собеседника, но тот опять ничего не ответил. Данила помолчал и, слегка улыбнувшись, иронично добавил, «Знаете, вы так это сказали, что я избранник», будто бы у вас есть какие-то измерительные приборы, детекторы, которые это показывают». Незнакомец продолжал молчать и смотреть в черную глазницу спящего камина. «Вы меня пригласили в молчанку играть», взорвался Данила, собираясь уже встать и уйти. «И куда вы собрались?» невозмутимо протянул незнакомец. «Туда, откуда пришел», бросил в ответ Данила и поднялся с кресла. «Не вижу смысла здесь оставаться». Данила, странный человек, посмотрел ему прямо в глаза долгим немигающим взглядом. «И что вы собираетесь там делать? Неужели вы так и не поняли, кто эти свихнувшиеся мудрецы из Всемирной Академии Астрального Знания? Я вас не понимаю, к чему вы клоните? Вы избранный, Данила. Это правда», — продолжал незнакомец, глядя на Данилу снизу вверх из своего кресла но вас совершенно дезориентировали. Наговорили вам всякой чуши, отправили на Байкал, помогали вести все эти, с позволения сказать, поиски. Разумеется, я вас понимаю, вы приняли все это за чистую монету. Конечно, ведь вы же не могли проверить, так это или не так. Что так или не так, прервал его Данила, ощутив едва заметную дрожь в ногах. Вы находили людей невозмутимо продолжал незнакомец, открывали для себя какие-то истины. Потом появился давно выживший из ума Брахмананда, рассказал вам свою полубредовую теорию баланса силы. Скрижали, печати, избранники, всадники. И вот все эти элементы реальности сложились для вас в единую картинку. Но уверены ли вы, Данила, что это складывались элементы реальности, а не ваши собственные или навязанные вам интерпретации реальности? Реальность или интерпретации? Что, если в реальности, на самом деле, все обстоит иным, прямо противоположным образом? Противоположным образом Данила инстинктивно сделал шаг назад. Что вы имеете в виду? Противоположным образом... Абсолютно подтвердил свои слова незнакомец. «Я не спорю, вы находили каких-то людей, которые переживали странные, иногда даже необъяснимые чувства и состояния. Но что это доказывает? Что они избранники или всадники? Вы смотрите на какие-то экраны, там вам показывают концентрацию темного поля планеты. Но что это за данные? Почему вы думаете, что замеряемые этими господами силы — силы тьмы?» кто вам сказал? Назовите мне имя». «Имя», — повторил Данила, ощущая, как несколько раз неприятно дернулась его верхнее веко над правым глазом. «Какое имя?» «Кто вам все это сказал, Данила?» Спокойно и с какой-то вальяжной небрежностью в голосе переспросил незнакомец. «Вам объясняли все, что с вами происходило, и вы не могли видеть того, что происходило с вами, своими глазами. Вы видели это глазами тех, кто давал вам инструкции и комментарии. Вспомните, как вас посчитали избранником. Появился астролог Лариса, потом несколько священников из монастыря святого Иоанна Кронштадтского, суфийский мастер, настоятель буддийского храма и так далее. Каждый из них... Дорисовывал какую-то определенную, недостающую часть вашей будущей картины мира. Слушайтесь, Данила, они рисовали вашу картину мира. «Кто вы?» — прошептал Данила. «Кто?» И вот вы добрались до Байкала. Как ни в чем не бывало, продолжал незнакомец. Пережили сильное потрясение. Вас чуть не убили, вы чуть не утонули. Помните? Вспоминаете?» Вы уверены, что вы были тогда в ясном уме и твердой памяти? А что, если все, происшедшее тогда, лишь череда случайностей и ложных интерпретаций, которые, цепляясь одна за другую, создали в вашей голове ошибочную картину мира? Вы понимаете, о чем я говорю, Данила? Я не понимаю, Данила чувствовал, как слабеют его ноги. Назовитесь, я хочу знать ваше имя». Вам рассказали про темных и про светлых. Незнакомец с каждым словом все сильнее возбуждался. Однако же то, что он говорил, звучало четко и ясно. Он говорил даже не с верой, а с какой-то абсолютной завораживающей убежденностью. Но что вы о них знаете? Темные за тьму, а светлые за свет, так? Но что это такое свет и тьма? Что стоит за этими словами? Насколько точно они обозначают вещи, с которыми вы имеете дело? И что это вообще значит «быть за свет, за тьму»? Что это значит? Это какая-то пустая игра слов, бессмысленная риторика, пустое жонглерство красивыми высокопарными фразами. Людям внушили, что свет – это хорошо, и те верят. Но что они знают о том, что такое свет – что они вообще обо всем этом знают. «Перестаньте!» — вскрикнул Данила. «Что вы хотите этим сказать? Кто вы?» «Вы запутались, Данила, и вы в этом не виноваты. Просто многие люди, ничего не понимая в сути вещей, хотят найти правдоподобные объяснения фактам, понимание которых им не подвластно. И они одурачили вас». Пользуясь вашей доверчивостью и добротой, они нашли в вашем лице силу, способную двигать их рыхлые и пустые теории. Свет преображает тьму. Что за глупая фантазия? Незнакомец вскочил и забегал по комнате. Не нервно, не истерично. Нет, напротив. Он казался сгустком энергии, огромной силой, пульсирующей в пространстве этой залы. Десятки, а может быть сотни огромных теней, отброшенных его фигурой, покрыли стены, достигли потолка, загибаясь на нем, и двигались, расползались, словно гигантский черный цветок. Наваждение. Данила, тьма — это материя, порождающая свет, а никакое не зло. Она первична, да, тьма первична. Она — тот большой космический взрыв, который и становится источником света, приводя в движение мельчайшие частицы этого мира. Ведь свет — это движение. Зло уничтожить само себя. Что это за глупость? Пустая, бессмысленная теория старого, выжившего из ума фантаста, которому кажется, что он владеет судьбами мира, тогда как на самом деле он не контролирует даже собственную голову. Вы не знаете, в чем правда, Данила. Вы избранник» которого ввели в заблуждение и увели с дороги истины на обочину заблуждений. «Кто вы?» — Данила схватился за спинку кресла, ноги уже не держали его. Он почувствовал, что ему стало тяжело дышать. Голова отяжелела и едва держалась на плечах. Перед глазами плыли картины и образы. Реальные предметы, которые Данила видел вокруг себя, перемешивались в его сознании с прежними воспоминаниями, мыслями, чувствами. А с чего он взял, что совету Вааза можно доверять? Почему он так уверен, что тьма — это зло, которое разрушит мир? Почему он думает, что свет — это благо и цель, которая оправдывает любые средства? А вдруг все наоборот? Вдруг тьма — «Это действительно основа мира, а свет — только красивое словцо, красивое словцо и только». «Часть силы той, что вечно жаждет зла и вечно сотворяет благо». Даниле вспомнились эти слова, но откуда он их знал, он не помнил. «Представьте себе Данила», — продолжал незнакомец, хотя Данила почти уже не разбирал его слов. «В организме поселилась страшная инфекция, которая часом раньше, часом позже убьет человека. Что вы будете делать, Данила? Решите, что он должен выкарабкиваться сам или дадите этому несчастному лекарство, антибиотики?» «Антибиотики», — глухо повторил Данила, ощущая, что ему трудно стоять на ногах. «Но что такое антибиотики?» «Я вам скажу. Антибиотики — это убийцы». Они убивают бактерии. Можно думать, что они некий свет, ведь они защищают жизнь. Но давайте разберемся. Нет, они вовсе не защищают жизнь. Они ее уничтожают, и именно это дает возможность жизни продолжать себя. Так что такое тьма? Что такое свет? Простой пример – убийство и жизнь. Но кто убийца, а кто же вотворит? Данила бессильно опустился в кресло. Он пытался вникнуть в суть этого сравнения, понять, в чем смысл слов этого странного и страшного человека, но не мог. Часть силы той, что вечно жаждет зла и вечно сотворяет благо. «Данила, неужели вы действительно думаете, что все это время вы боролись тьмой?» Продолжал громыхать незнакомец, но теперь его голос звучал откуда-то сверху, из пустоты. «Неужели вы думаете, что если бы мы решили вам препятствовать, мы бы не добились успеха? Но в чем заключались наши происки? Чем за все это время мы вам помешали? Назовите хотя бы один факт, хотя бы один». «Мы?» — прохрипел Данила. «Вы сказали «мы»?» Его глаза заволокло черной пеленой. Сознание на мгновение вспыхнуло, словно комок подожденной ваты, и погасло Тьма. Данила очнулся на борту самолета. Солнце, огромное, яркое, огненно-желтое, проникало внутрь салона и окрашивало стены, сиденья, находившихся здесь людей, в странные полуфантастические цвета. Все вокруг казалось Даниле каким-то ненастоящим, игрушечным. Что произошло? Как он здесь оказался? Через силу Данила посмотрел в иллюминатор. Это было совсем непросто. Глаза его еле двигались, словно кто-то залил в них расплавленное олово, отчего они отяжелели и ныли от боли. Снежно-белые облака, бескрайние просторы облаков, огромное пуховое одеяло, скрывающее землю, и солнце, озаряющее, счастливое. «Красиво?» Данила услышал у себя над духом приятный мелодичный мужской голос и медленно повернул голову в сторону говорившего. Казалось, сделай он это быстрее, более резким движением, и его голова тут же бы треснула, как хрустальный шар, налетев на массивную чугунную плиту. «Куда мы летим?» — прошептал Данила пересохшими губами. «Меня зовут Марк», — отозвался человек, с которым Данила говорил в том странном здании без вывесок. «Катарина, принеси молодому человеку горячего чаю, ему будет полегче». Девушка-стюардесса, стоявшая в глубине салона, кивнула головой и исчезла за занавеской. Судя по всему, это был частный самолет. Небольшой, но для частного значительный и комфортабельный. «Что вы со мной сделали?» — Данила поднял отяжелевшие руки и запустил волосы, скрючившиеся от спазма пальцы. «Что с ним происходит? Куда его везут?» «Через три часа мы окажемся на небольшом острове в Средиземном море», — сказал Марк, продолжая, как и прежде, отвечать не на те вопросы, которые ему задавались. «Там располагается постоянная резиденция блаженной Святой Марии. Вы с ней встретитесь». «Зачем?» — пробормотал Данила, изо всех сил сжимая голову руками. Марк сел в кресло напротив Данилы, внимательно посмотрел ему в глаза своими карими угольками и, слегка улыбнувшись, произнес, «А пока я расскажу вам то, что вы должны знать». Марк сделал знак рукой, и два мужчины-охранника, находившиеся до сих пор в креслах поблизости, встали и удалились за небольшую загородку в хвосте самолета.